ЗАКЛЮЧЕНИЕ Есть такая психологическая защита – вытеснение, суть которой в активном мотивированном устранении события из сознания. Проявляется в виде забывания. Забываем о плохом. Я думала, что у меня о школе остались только хорошие воспоминания. Но когда я начала работу над этой книгой, я попросила читателей моего блога поделиться со мной школьными историями. Читая чужие истории – Я вспоминала свои, аналогичные прочитанным. Ощущение стыда, когда я не могу ответить на вопрос, стоя у доски. Переживание того, что на меня сейчас все смотрят, мешало мне подумать и ответить на следующий вопрос учителя. Ощущение обиды и возмущения, когда меня поставили в угол перед всем классом, причем чужим классом, и за то, чего я не совершала. Я просто шла по коридору мимо класса, а учитель выхватила меня, отчитала, что я срываю урок, и поставила в угол у доски. До меня в дверь класса барабанили какие-то мальчишки, потом они быстро убежали. Возмущенный учитель, открыв дверь, увидел меня. В первом классе я думала, что с учителями нельзя спорить. Ощущение стыда и ужаса, когда учительница физкультуры заставила одноклассницу, забывшую дома спортивную форму, бегать в трусах и майке. В момент прыжка через козел, есть такой гимнастический снаряд, у трусов лопается резинка, трусы сваливаются. Мне было стыдно быть свидетелем унижения и страшно оказаться на месте одноклассницы. Это был второй класс. Мы еще не знали, что учителей не всегда нужно слушать. Ощущение стыда и обиды. Когда учитель перед всем классом раскритиковал мой рисунок, нарисованный на неаккуратно вырванном из альбома листе. Она держала мой рисунок у себя над головой, трясла им и зло выговаривала. «Ну неужели нельзя догадаться и аккуратно обрезать край ножницами? Как не стыдно сдавать такое!» Это был второй класс. Тогда я еще очень болезненно воспринимала критику. Ощущение оцепенения, когда на меня орала химичка. Орала очень громко, как будто решила оторваться за весь класс, за все шесть уроков, что провела стоя у доски, распинаясь перед болванами и идиотами, которые ничего не понимают. На меня ни разу в жизни никто так не орал. Мои родители никогда не повышали на меня голоса, и я считала это нормой. Это был восьмой класс. Я уже знала, что на меня нельзя орать, и сказала об этом. А сказав, ушла с урока. Мама разговаривала с классным руководителем. Классный руководитель разговаривал с учителем химии. Меня уговорили пойти на следующий урок химии. Учитель принесла извинения перед всем классом и никогда больше на меня не орала. Хотя орала она почти на каждом уроке. Краснела, срывала очки, бросала на стол, снова надевала и орала дальше. Но не на меня. Ощущение подставы и предательства. Когда одноклассники, не выучившие стихотворение, предложили на перемене идею, что если весь класс скажет, что стих трудный и его выучить не успели, то учитель просто даст еще время на подготовку, и двоек не будет. Все договорились отвечать, я не успел выучить. Я первая по списку в журнале. Я отлично знаю текст, но мы же договорились. Говорю, что не успела выучить, и получаю два. А дальше все последующие рассказывают стих. И даже те, кто не выучил, сдали на слабенькую тройку. Как я объясню двойку родителям, волновало меня меньше, чем как я на перемене буду общаться с одноклассниками, и что я им скажу. Школа – очень непростой период. Это не только подготовка к ЕГЭ и ступенька к поступлению в ВУЗ. Это период взросления, период становления личности, период, когда осознают свои особенности, период, когда учатся отстаивать свои границы, период, когда учатся выстраивать отношения, период поиска баланса между «хочу», «могу», И надо. Пожалуйста, будьте в этот период на стороне ребенка.